преимущество положения наблюдателя Есть ряд важных преимуществ, которые приносит процесс наблюдения. Первое. Он открывает доступ к скрытым воспоминаниям и позволяет их исцелить. Если изгнанник и его воспоминания глубоко похоронены в психике, полное исцеление невозможно. Раненной части нужен дневной свет. Если вы воспринимаете воспоминания чисто интеллектуально, то, вероятно, это не приведет к исцелению. Воспоминание должно быть проработано эмоционально и интеллектуально, чтобы оно было прочувствовано и понято. Однако это не означает, что вы должны испытывать эмоции изгнанника. Обычно достаточно того, что он их испытывает, о чем говорилось в предыдущей главе. Второе. Воспоминание перерабатывается под руководством и при поддержке «я», так, чтобы опыт был завершён и интегрирован, а реакция психологического стресса прошла, о чем мы и говорили ранее. Третье. «Я» необходимо полностью понять изгнанника. Есть существенная разница между тем, что случилось в действительности, и тем, что изгнанник испытывает сейчас, когда вновь проживает это воспоминание и делится им. Теперь изгнанник не один. Исходное событие пережить было намного сложнее, ведь изгнаннику приходилось справляться в одиночку, не встречая поддержки и сочувствия ни у одной живой души. Мне приходится слышать это от изгнанников все время. Они чувствуют себя очень одинокими и не могут ни с кем поделиться своим опытом. Теперь в терапевтической сессии я готова стать свидетелем этого опыта и предоставить поддержку. Это оказывает целебное действие на изгнанника и укрепляет связь между ним и я, что создает необходимые условия для дальнейшего исцеления с помощью я по мере прохождения шагов ВСС. Четвертое. Изгнанник понимает, что бремя, которое он несет, родом из прошлого и не присуще ему изначально. Например, детская часть, чувствующая свою никчемность, узнает, что так ей приходилось себя чувствовать в своей семье. Таким образом, она видит, что ее чувство никчемности не истинно. Это ноша, которую она взвалила на себя в детстве и которая на самом деле ей не принадлежит. Поэтому бремя можно снять, и тогда она почувствует свою подлинную ценность.